Друг развернулся и пошел вверх по реке, уверенно разрезая форштевнем рябу и от ветра встречную воду. В какой-то момент поймал себя на мысли о том, что вот отошли от причала и можно мертвяков не опасаться. Вон уже двое топают к причалу, от которого отвалили. Из лесу вышли. Пришлось бы отстреливать, а тут и ветерок веет, и дождь давно закончился, и ни одна бродячая мертвая тварь до тебя дотянуться не может. Да и не мертвая тоже. Разве что с берега обстрелять. Может быть, когда дому доберусь и найду своих куда-нибудь к реке переселиться. Там, небось, самая жизнь начнется. Чего крутиться возле сожранной голову на отсечение Москвы? Тверь, на родину, на Волжские берега с детства памятные. Правда, тут еще вопрос в том, как устроиться получится. Это тут я богач, яхты на выбор грабь любую, а там? А для там у меня пока и нет ничего. Тоже думать придется, как жить и чем жить. Слово «жить» сбило меня на мысли беспокойные. Я их все гоню, а они как тараканы обратно. Да живы мои все, не может быть по-другому. Когда мы еще общались, самое страшное первое время уже было позади. Выжили, уцелели, даже вооружились дополнительно. Нет, ничего там с ними не может быть, я бы почувствовал. Наверняка почувствовал бы. Берега неторопливо тянулись по бокам, плескалась волна, в борта за кормой расплывались длинные усы от форштевни и кипящая полоса от винта. Скорость стала какой-то непривычно маленькой, зато не за рулем, а вот так ходишь, гуляешь. Пришвартоваться у цементного завода удалось без проблем, хотя благодарить за это следовало все же скорее многочисленные кранцы, висящие вдоль борта, а не таланты рулевого. Хотя идрика тоже справлялась с лодкой нормально, если на мой непросвещенный взгляд судить. Вывела, довела, подогнала и пришвартовала. Что еще нужно? Сэм с байкерами был уже на месте, и что самое важное, успели закрыть ворота в сетчатом заборе. Пара мертвецов уже шлялись вдоль него, но внимания им никто не уделял. Больше выстрелов — больше внимания. А пока выстрелы потрескивали в отдалении, Кек и компания разбирались с мертвецами в ходе своей очередной мародерской вылазки, отвлекая внимание от нас. «Здания проверяли?» — спросил я у Сэма, искавшего что-то в кабине грузовика. «Это?» — показал он на двухэтажное, немалых размеров фабричное здание с двускатной крышей, построенное, судя по стилю, в начале 20 века. Это подтвердил я. Мало ли кто оттуда выскочит. Страшновато проверять, подумав, ответил он. Лучше приглядывать за ним и все, и стрелять во все, что оттуда высунется. Ты чего мокрый? Проверял кое-что, лаконично ответил я. Вопрос прежний, как будем бочки грузить, и так, чтобы процесс на неделю не растянулся. Эвакуатор приспособим, сделаем обвязку под бочку и будем по одной опускать. А с грузовика как снимать? Пока не придумал, честно, ответил он. Я тоже не придумал. И не придумывается как-то. Есть идея закачать 8 бочек в танк, а потом переливать уже в них и так далее. Но сколько на это уйдет времени, представить страшно. А сгружать вручную, вдвоем надорвемся и сдохнем. У нас механизации разве что л образная тележка на двух колесах, оставшаяся от мебельного прошлого фрейта. Байкеры работать грузчиками тоже не рвутся. Охранять нас, пожалуйста. А самим с бочками корячиться это уж увольте. Наши разговоры слышат, но помощь предлагать не спешат. Чувствуя, как закипают мозги, закрутил головой в поисках пути к спасению и нашел. Путь нашел, в смысле. Сэм, вон там, это же песок в таких мешках с ручками. В здании цементного завода были открыты ворота во что-то вроде склада, и там рядами выстроились мешки, не мешки, а что-то вроде больших хозяйственных сумок, как у челноков, заполненных песком. Нет, не песком, готовой цементной смесью, только разницы никакой. Хочешь подушку сделать, догадался он. Точно, подтвердил я. Натащим этих мешков к дверям кузова и будем бочки сбрасывать прямо на них. А там в обвязку и дальше эвакуатором до лодки. Долго, но все равно справимся. Кстати, лодку не перегрузим, засомневался я напоследок. Не знаю, сказал Адрика. Надо аккуратно. В любом случае, в реке волны нет, так что дойдем как-нибудь. 28 апреля, понедельник утро. Покепси, округ Датчис, штат Нью-Йорк, США. Утро следующего дня встретила нас толпой зомби, все же скопившихся перед забором цементного завода. Байкеры уже заметно напряглись. Лобов скарабкался в кузов фрейта и стоял за пулеметом, направив его на ворота. Действительно, такая близость такого количества живых мертвецов пугала и заставляла нервничать. Мы же были вымотаны до самого предела. Процесс загрузки топлива затянулся до утра. Трудоемкость его заранее мы оценили плохо. Груз надо было еще и распределять, чтобы не завалить ее на бок или организовать ей дикий дифферент. В общем, наворочились тяжести по самое не могу, заставив своим грузом палубу и просторный кубрик. Более того, на тук все наше богатство не лезло. Пришлось выбрасывать все, что только можно. Летели за борт двуспальные кровати, шкафы, телевизоры, кухонная мебель, даже ковровое покрытие палубы в каютах. Кубрик лишился всей мебели и даже шкиперское кресло не избежало встречи с водой. Даже якорь с 200сот 20-футовой цепью ушел под воду. Остались только стенки и больше ничего. И даже со стен Сэм сумел снять двери кают, выбросив их в реку, но все равно сидела лодка в воде глубоко, явно перегруженная. У нас же всех руки тряслись после такого ударного труда, а покрытая цементной пылью, мокрая от пота одежда, липла к телу. «Надо отдохнуть», — сказал Сэм после того, как последняя бочка нашла свое место. Сказал коротко. Зато чистую правду я сейчас даже стрелять не могу. Кинься на меня мертвец, и мне хана, и промахнусь, и отбиться не смогу. «Где?» — спросил я, тяжело дыша и стаскивая с себя майку. Несмотря на ночной холод, мне было жарко. Лодку ни на секунду не брошу. И у берега больше ни минуты оставаться не хочу. Байкерам мы уже надоели, они нас просто терпят, но ну и обещания помнят пока еще. Лучше бы расстаться как можно скорее. Тут я душой не кривил. По компании наших охранников это тоже было заметно. Больше всего им хотелось с нами распрощаться и отвалить. Природный запас их доброжелательности уже мигал лампочкой аварийного резерва. «На якорь», — сказала Дрика, — «отойти отсюда ниже по течению и встать на якорь. И поспать. Я просто умираю». Я посмотрел на ее перемазанное лицо и понял, что очень легко спутал бы ее с зомби. Серый цвет кожи и мешки под глазами. Жуть! «Решено, так и сделаем», — кивнул я. Только якорь мы утопили. Ну ладно, привяжемся к чему-нибудь за веревочку. Все, прощаемся и проваливаем. Ничего не забыли? Не должны, покачал головой Сэм. Несколько раз проверял. Хорошо, тогда сваливаем. Попрощались с нами тепло, но с заметным облегчением. Минк вытащила из кабины кодик от тигра и с явным сожалением отдала нам. А затем... Мы еще на борт лодки забраться не успели, как грузовики выехали в ворота, оставив их открытыми, а толпа мертвецов валилась во двор цементного завода и целеустремленно направилась к нам. «Идиоты!» — крикнул я в адрес уехавших байкеров, суетливо развязывая узлы швартовов. «Успели!» Когда первые мертвецы, самые быстрые, добежали до края причала, мы были от него уже в нескольких метрах и отходили все дальше. Бежавший впереди, самый шустрый и явно успевший мутировать, очень уж черты лица исказились, Прыгнул с причала, но упал в воду в паре метров от лодки. К моему удивлению, всплыл, правда, ненадолго. Я даже не успел проверить, может ли мертвяк держаться на воде. Сэм выстрелил ему в лоб, и тот погрузился в мутную речную воду. Лодка медленно, валка и плавно двинулась вниз по течению. Покинув палубу, я протиснулся между стоящими в кубрике, воняющими соляркой бочками и стал возле дрики, понура стоящей за штурвалом. Ее разве что не качало от усталости». «Как ты?» «Пока стою», — улыбнулась она. «Я посмотрю, какие ты тут кнопочки нажимаешь», — сказал я. «Не возражаешь?» 28 апреля, понедельник, день. Нью-Гамбург, округ дачес штат Нью-Йорк, США. Место под ночлег, к счастью, нашли быстро. Всего через несколько миль вниз по реке. Местечко Нью-Гамбург обладало собственным маленьким яхт-клубом, часть причалов которого довольно далеко выдавалась в реку. К ним мы и привязали туго на длинном метров 30 тросе. Течение отнесло его от причала, трос держал крепко, так что разместились достаточно безопасно, как на якоре. Сразу спать завалиться не смог, полез купаться. В прямом смысле, за борт, в холодную речную воду, шипя и ругаясь сквозь зубы. Но плескался долго, удерживаясь за сброшенный с рейлинга веревочный конец. Все старался смыть себя преследующую вонь от контакта с мертвецом. Да и соляркой от меня несло, как от того самого тракториста или его невесты. Сэм с Дрикой в героизме со мной равняться не стали, мылись на палубе из ведра. Бак для пресной воды, кстати, наполнен не был, так что заодно пришлось испытывать фильтр, который я прихватил еще в Юме. Вот и возникла в нем потребность. Потом спали. Не очень долго, но часов 6 все же вышло, так что в основном отдохнули. Ели бутерброды, отдающие соляркой под солярный же чай, но уже даже привыкать начали. Теперь даже ветры над нами все больше солярные веют. Затем туп, переваливаясь, выгреб на середину реки и пошел вниз по течению самым экономным ходом. И, признаться, я вздохнул, наконец, с облегчением. Разумеется, впереди был Нью-Йорк, поиск лодки, перегрузка топлива и все прочие проблемы, какие только можно представить. Но мы снова были на ходу. Мы снова двигались и двигались в нужную сторону, к океану. А там... Там уже посмотрим. Пока нам со всеми проблемами удавалось справляться, глядишь, и там не облажаемся. Признаки жизни на берегу мы впервые увидели километров через 50 уже после того, как миновали опустевший комплекс военной академии Вестпоинт. Это была атомная электростанция на индийском мысу, здоровенный комплекс зданий за серьезной оградой с БМП Брэдли, стоящими тут и там вокруг нее. На нас смотрели, но никакой активности не проявляли. Мы слишком явно никому не угрожали для того, чтобы тратить на нас боеприпасы. Город возле АЭС, похоже, тоже был людским, насколько удалось разглядеть. А что им? Энергия халявная, можно хоть по всему периметру электроизгородь поставить. Чем ниже по течению реки мы спускались, тем больше марин мы видели. Множество лодок, самых разных, по типу и размеру, стояли брошенными. Подходи и забирай, но каждый раз, когда мы подходили ближе... Дрика разочарованно качала головой, ничего подходящего для нас она не видела. «А если вообще не найдем?» — как-то спросил я. «Найдем наверняка», — ответила она решительно. «Не яхты, так рыболовное судно». «Здесь нет рыбаков, как мне кажется», — сказал я. «Рыбаки все же к северу, Мэн и канадская Новоскотия. Тогда придется идти туда, сливая топливо в маринах. Выбора нет. Ни на чем из того, что мы сейчас видим, мы океан не пересечем, или топливо закончится, или утонем». Ночью мы подошли к Нью-Йорку, огромному черному городу без единого огонька, раскинувшемуся чуть не наполовину мира, мрачному, давящему на нервы тем, что ты всем своим естеством чувствовал, насколько он мертвый. Злобно мертвый. Мы словно к какому-то сосредоточию главного зла на земле приблизились. Аж мороз по коже. Пристанище на ночь нам дала далеко выдающуюся в реку пристанью, которой мы опять пристроились на поводок. Даже не пристань, какое-то длинное сооружение с помостом на нем, сплошное переплетение металлических профилей с какой-то белой будкой с самого краю. С Медрика отправились спать до утра, завернувшись в спальнике и устроившись за бочками, а я остался на палубе, караулить. Мне жеребием выпала первая смена. Поражала тишина. Большие города никогда не бывают тихими, даже в середине ночи, а здесь как будто звук выключили. Слышно, как тихо плещется вода у борта, слышен даже скрип синтетического троса, и больше ничего, ни звука. Примерно через час после того, как я заступил на дежурство, на краю дебаркадера у самых рейлингов появился зомби. Негр, большой, толстый, с изуродованным чьими-то зубами лицом, он вышел из забудки и остановился на самом краю помоста, уставившись на меня. Стрелять не хотелось, потому что от выстрела все бы проснулись и обругали меня за нарушенный законный сон, Но мертвяк раздражал. Я даже сквозь темноту чувствовал его голодный взгляд, потянулся за зигом, но понял, что из пистолета, тем более с глушителем, я с такого расстояния не попаду. Чтоб тебя? тебе?» Тихо выругался я и отвернулся, чтобы эта туша перед глазами не маячила. Но ничего не вышло. Мертвяк буквально притягивал взгляд. «Ну хрен ли ты приперся?» – спросил я негромко. «Валил бы ты дальше, все равно не дотянешься, тут метров пятнадцать воды». Мертвяк меня не слышал. Да если бы и слышал, то все равно над моими словами не задумался бы. Ему уже все слова до лампочки, он только жрать хочет, а я ему как накрытый стол, только далеко отставленный. То, что ужин может в него пальнуть и прекратить все муки голода, он не догадывается или просто проблема это не считает. Мертвец был неподвижен, как статуя, только легкий ветерок полоскал рваную штанину. А взгляд я все равно чувствовал, кожей, спинным мозгом, блин, прямо жрет уже глазами. Было выражение «раздевать глазами», многие дамы жаловались, а вот теперь я понял, что такое именно «едят глазами», в самом прямом смысле слова «едят». А мне только и остается, что глядеть в ответ. У нас в Рязани пироги с глазами, их едят, а не глядят Про меня написано. Устав таращиться на мертвеца, плюнул в его сторону с большим недолетом и пошел на бак лодки, так чтобы этого ваериста от меня рубка закрыла. На вроде как получилось, но все время подмывало выглянуть из-за угла и подсмотреть, что тот делает. Смотрит ли в мою сторону, или куда в другую, или вовсе ушел. Пришлось выглянуть, убедился, что где зомби стоял, там и стоит. Постепенно я к нему даже привык. Вроде даже как взгляд чувствовать перестал, и он своим терпением начал вызывать некое сочувствие, как попрошайка в подземном переходе. Так мы с ним лицом к лицу три часа и провели. И лишь когда Дрика поднялась мне на смену, я подсветил мертвеца фонарем, что висел под стволом М4. Так и есть, не слабо ему кто-то в щеку зубами впился, да и вообще погрызен он всерьез. Здоровый, хоть и толстый, видать отбивался. Выстрелил все же не я, а Дрика, одиночным прямо в переносицу. Тело мертвеца навалилось на реллинг, затем ноги выскользнули выдернутые перевесившимся через железную трубу телом, и туша с шумом рухнула в воду. Все. Все. Я спать, сказал я Дрике. Она лишь молча кивнула. Сэм проснулся, но, выругавшись на шум, сразу же уснул. 29 апреля, вторник утра. Нью-Йорк Сити, США. Утро было серым, а мелкий дождь нагонял еще большую тоску. Дрика еще ворочилась в спальном мешке, а я выбрался из рубки, вроде бы и выспавшийся, но какой-то весь мятый, затекший с шеей и не прекращающийся зевотой. Кот, к моему удивлению, не спал, а сидел прямо на приборной доске и умывался, тщательно вылизывая лапу ярко-розовым быстрым языком. Сэм сидел на корме, накрытый дождевиком, и смотрел куда-то в сторону изломанного линии домов Нью-Йоркского горизонта. «Доброе утро!» — поприветствовал я его. Вместо ответного приветствия он спросил. «Ты заметил, к чему мы пришвартовались ночью?» «Не энергично помотал я головой, заодно разгоняя сон. Объясни, у меня еще душа спит вместе с мозгом. Попробую испытать свою наблюдательность, все же предложил он. Я уставился на большое плавучее сооружение, окруженное порванным боновым заграждением, которое вытянулось по течению словно бусы, зацепившиеся за крючок. Ажурная такая конструкция с помостом наверху, плавучая, какие-то трубы, будка, из которой можно чем-то тут управлять, длинные трубы, три в связке, оплетенные стальными профилями. Сверху на них, опять же, помост от самого берега с рейлингом. Большие танки на берегу, множество, белые и зеленые. Надпись HES с зелеными буквами в белом поле на самом большом из них, тоже зеленом. Где я видел такую надпись? Причем очень часто. Правильно, на заправках. Сэм, это что? Это заправочный док для танкеров, да, сэр, сказал он, усмехнувшись. Вон в тех больших ведрах на берегу мазут и дизельное топливо. «Сюда, где мы стоим сейчас, подходят сюда и берут топливо, то есть бензин и дизельное. И еще, судя по шлангам, здесь сюда заправляются, те, что побольше». «Большие суда же мазутом заправляются», — не понял я. «Танкеры», — терпеливо объяснил он, — «они здесь заливаются тем, что делает вон тот завод», — он указал рукой на легко узнаваемый силуэт нефтеперерабатывающего завода неподалеку, — «и везут это дальше по побережью». «Теперь понял». А то, что ходит по рекам, тоже чаще всего на дизеле. Нет здесь мазута, как я думаю. «И ты думаешь, что там что-то осталось?» Спросил я с недоверием. «Как-то странно, что такое замечательное место могли бросить без присмотра и невывезенным. Не верится как-то». «Никто не мешает проверить, верно?» Посмотрел он на танки задумчиво. «Вокруг все целое, следов разгрома нет, а по берегу мертвецы гуляют. Похоже, что никто и ничего отсюда не вывозил, не успели». «Могли залить в танкер», возразил я. Танкер нужен, очень большой, чтобы все это залить, а док маленький. Сэм обернулся ко мне и оперся на рейлинг. Откачать из таких танков все до капли почти невозможно, там сотни тысяч тонн. А нам всего несколько нужно, это для них как плевок, да, сэр? А что? Очень даже логично. «Дрика!» — крикнул я в кубрик. «Выходи быстрее, дело появилось!» Дрика вышла через несколько минут, тоже заспанная, как я, недавно с отпечатавшимися на нежной коже щеки складками. Потерла лицо, как-то смешно фыркнула и спросила. «Что?» «Топливо», — указал я на наливной терминал на берегу. «Очень много, можем, как нам кажется, большой корабль заправить и на нем...» «Идти нанимать команду», — закончила она фразу за меня. «Но яхту побольше, да, можно заправить, наверное», — дополнила она, глядя на берег. «А как?» «Для начала надо лодку к доку подтянуть», — сказал я, начиная шевелить мозгами чуть быстрее. «И навестить вон ту будку, а дальше разберемся». План начал вырисовываться на ходу, но общие детали проявлялись. Проверить, если горючее, узнать, можно ли его как-то качать с берега, а дальше... Дальше дело техники. На самом деле, разберемся. Я схватился за швартов, напрягся, и лодка понемногу начала сдвигаться с места. Сэм начал мне помогать, и мы быстро подтянули туго к доку, прижавшись к двум огромным покрышкам, наверное, от карьерного самосвала. Я поднялся на настил дока первым, вроде как авангардом, Но никакой угрозы не увидел. Свесился вниз, сказал. «Дрика, хватай Штайр и с ним сюда!» С берега всего один путь. По узкому и длинному метров так 150 на стилу над трубами. Заляжет прямо перед ним стрелок с хорошей винтовкой, и даже целая толпа зомби не сможет добраться до нас с берега. А МСР, который Штайр, винтовка хорошая. Белая будка совсем рядом. На стене отверстия от пули и брызги. Работа Дрики, выстрел убивший толстяка зомби. Надеюсь, что какого-нибудь жизненно важного прибора она не повредила. На палубе больше никого. На над трубами тоже. Дрика сама сообразила, где и занять позицию, а попутно еще и удивила меня до глубины души. Прихватила с собой и коврик для лёжки, и дождевик, чтобы накрыться. Через несколько секунд она заняла позицию, из-под плаща торчали только раскинутые для упора ноги и ствол винтовки. Оптику накрыла в первую очередь, не себя. Тоже уважение заслуживает. В будку, хотя она просматривалась со всех сторон, все же вошел с пистолетом наготове. Хватило урока на той лодке в яхт-клубе, по гроб жизни запомню. Но там, естественно, не было никого. Следом вошел Сэм, помолчал, оглядывая немногочисленные приборы, затем сказал... Так, ничего сложного на первый взгляд. Бензин и солярка, вот рубильники. Это аварийная блокировка. Это похоже, что здесь вроде узла распределения. На какой шланг подавать вроде бы все. Из минусов питания от электричества. Электричество давно отключено до да, ССР. Это понятно, но я в жизни не поверю, что у заправочной нефтебазы нет аварийного питания, заметил я. Есть, наверняка. Но это не здесь, а вон Там. Сэм указал на берег, где разместились два огромных танка, белый и зеленый, и какой-то высокий длинный навес над мешаниной труб, вентилей и вообще не пойми чего. Чуть дальше виднелось еще несколько таких танков, то есть тут, если солярка и есть, то ее точно много. Поднес глазам бинокль, повел по окрестностям. Отсюда не разглядеть, но похоже, что территория наливного терминала делится пополам широкой улицей. Вон, трубы буквой «П» проходят над ней сверху. Ограда так себе, невысокая сетка, больше обозначающая границы владения. Несерьезная ограда, не солидная. Кстати, где ворота на территорию не видно, очень не мешало бы глянуть, открыты они или заперты. Слева и справа торговые центры, причем тот, что слева, японский, Mitsuwa marketplace. Возле них, так, мертвяков немного, но повторюсь, мы это уже проходили. Очень может быть, что стрельнешь и полезут из всех щелей, в общем, отсюда не проверишь. Трубы. Трубы ведут к резервуарам на берегу. Вспомнилась басня про сторожа на конечном заводе в Ереване, который был удивительно богатым человеком. Ему в личное пользование оставался весь коньяк, что был в трубе до разливной линии. А это по той же басне, литров 200. Почесал затылок, прикинул. Диаметр трубы примерно сантиметров 15, до резервуара метров 200. Если в трубе что-то есть, то это где-то 15 кубов солярки, больше, чем весь наш запас. Надо только проверить, если что-то в трубе на самом деле. Сказал об этом Сэму, тот кивнул. Проверим. Вопрос в другом: что дальше будем делать? В смысле? Ты видел шланги? Как ты таким собираешься заправлять яхту? Не видел, но догадываюсь вздохнул я и принялся чесать затылок. Может, от этого и вправду мозговое кровообращение улучшится, и идея придет в голову. Вторая проблема вообще решить, какие у нас планы. Если в трубе нет горючего, то придется соображать, как там запускать всю систему на берегу. Это может занять время, а можно открыть их так, что вся система развалится от гидроудара до сэр. мне про такое рассказывали. Значит, надо начать с трубы. Подвел я итог проблемам. И уже от этого решать. Заправочные шланги действительно впечатляли. Из Такого можно было заправить на штук за секунду, а заодно и весь его заполнить соляркой под крышу рубки. Здоровые такие, причем разного калибра, но ни один из них нам не подходит. Так-то лодки заправляются шлангом, самым обычным, как автомобили с пистолетом, только побольше и под другим давлением. Ну хорошо. Предположим, что в трубах соляра, сказал я, поставив ногу на откинутую Сэмом панель чего-то вроде распределительного узла, мокрого от дождя и скользкую. Как все это извлечь? Оно же под давлением. Это почему, удивился Сэм. Насосы же не работают. Там просто жидкость, как в очень длинной и узкой бочке. И наклон, заметь, от берега в эту сторону, до самых мостков. Значит, там и задвижка ручная должна быть где-то под самыми мостками. Если ее открыть, то стечет то, что есть в трубе. Но отсюда все равно ни капли не выйдет. Вижу, тут выше, чем там, уныло кивнул я, а вручную. Лезть на берег не хотелось. Даже ковыряться с задвижкой рядом с ним, сидеть на безопасном заправочном доке куда было приятней. Особенно с лодкой под боком на случай, если мертвецы соберутся целым полком и пойдут на штурм. Вручную тоже ничего не выйдет. Я понятия не имею, как к трубе нашим шлангом подключиться. Или просто заставить стечь то, что в трубе, сказал Сэм. Там где-то за большими танками должна быть насосная, как я понимаю. Оттуда давление создается. А чтобы запустить насос, надо еще и генератор запустить. Да, сэр, добавил он, а для начала его найти. Э, ну... По кабелю можно пойти. Кабели идут сюда вместе с трубами. Вон они, каждый в пластиковой оболочке. И вон, в белую будку заходят. По ним, пожалуй, можно и найти. А вообще плохо быть дилетантом во всем, кроме торговли дренажной сеткой. Вот так стой тут и гадай. Сэм тоже хоть и рукастый, но не инженер. И тем более не спец по заправочным докам. Ну хорошо. Открыли мы трубу, предположим. Продолжил развивать я идею. Запустили генератор, включили насос. Открыли, значит трубу, из нее полилась солярка. Как будем заправлять? В горловину такой не запихнешь, лить будем мимо, пользы будет мало. Я постучал ботинкам по огромному, похожему на анаконду шлангу с гигантским запором на конце по типу пожарного. Можно подогнать сюда лодку, например, предложил Сэм. Обычную лодку, даже надувная подойдет. И лить топливо прямо в нее пока не наполнится, после чего закрывать задвижку. А уже оттуда качать ручным насосом. Долго, но все равно получится даже быстрее, чем из бочек. «А закрывать?» «Закрывать аварийной задвижкой, вручную, или он оттуда», — показал он на белую будку. «Когда будет питание, там все заработает». «А что?» «Неплохо», — с уважением к технической сообразительности Сэма сказал я. «У нас есть... Сколько у нас осталось топлива? 9 «Примерно», — подтвердил он, после чего спросил. «А какая разница, если у нас вся нефтебаза?» «Большая. Начнем заправлять, а там что-то сломается или уже сломано». Останемся без ничего, а так хоть 9 тонн, верно? Можно маневрировать, ходить вдоль берега и искать другие варианты. А, ты прав, согласился Сэм. Это все же синица в руке. Так и сделаем, подытожил я. Надо искать лодку соответствующего класса. Только мне, если честно, страшно оставлять это место без присмотра, добавил я. С ним наши шансы резко повысились. Кажется, что как только мы отсюда уйдем, кто-то припрется следом и сольет всю солярку. Это паранойя, да, сэр? И вообще можно сливать горючее с других лодок. Мы уже говорили об этом, напомнил Сэм. И надо выбрать лодку побольше, тут ты прав. Ты забыл, что у нас очень опытный шкипер. Я показал глазами належащую под накидкой Дрику. И два даже не новичка, а полных ноля. Чем больше будет маневров в Марине для того, чтобы встать поближе к другой лодке, для того, чтобы слить с нее солярку, тем больше вероятность того, что мы утопим лодку или сломаем. И подгонять большую лодку к маленьким вообще трудно, там доки тесные. «Это верно», — кивнул Сэм. «Что предлагаешь?» «А ничего не предлагаю, если честно», — вздохнул я. «Нас слишком мало, чтобы предлагать. Разделиться не получится». «А если бы получилось?» — с усмешкой спросил Сэм. «Если бы получилось, то я бы остался здесь, Сэм-25, и стрелял в каждого, кто попытается покуситься на мою нефтебазу». «Думаю, что отсутствие суеты в этом месте — лучшая защита», — сказал Сэм. «Поэтому хватит болтать. Пошли искать лодку». «Вон там, кстати, в миле вверх по течению была Марина с лодками». «Пошли!» — кивнул я и крикнул. «Дрика! Снимаем пост! Нужен шкипер!» Вскоре тук, забромотав дизелем, отвалил от дока. Медленно и тяжело развернувшись против течения, он быстро привел нас к пропущенной в темноте Марине, а заодно и к разочарованию. Ничего подходящего в ней не было. Даже наша лодка могла выступать тяжеловесом среди тех, что там стояли. Но лодок было много. И это вселяло надежду на то, что и в других местах их будет не меньше. Справа тянулся штат Нью-Джерси в виде переходящих одного в другой городков, фактически являвшихся продолжением Нью-Йорка. А слева сам Нью-Йорк. Гигантский, невероятный, огромный, страшный, дымящийся пожарами и, казалось, смердящей мертвечиной даже сюда. Брошенные машины, брошенные дома, все брошенное. И редкие мертвецы, бесцельно бредущие по набережным, как символ гибели цивилизации. Что было более ярким примером апофеоза новой цивилизации, чем этот город? А теперь он с тем же успехом мог служить примером ее падения. Где теперь все его показное, лезущее в глаза величия? Забыт в небрежении, заброшенный, оставлен остатками человечества. Отдан на растерзание смерти. Все. Был, да сплыл. Еще одна лодочная стоянка нашлась в километрах в трех ниже по течению, на левом берегу, тоже не вызвавшая интереса. А затем мы увидели еще одну, тоже очень скоро, уже справа. На длинном, выдающемся в реку Пирсе были выстроены дома. Двухэтажные, жилые, вполне симпатичные. С противоположной стороны стоянку ограничивало нечто вроде длинного фабричного корпуса, а за ними уже на берегу возвышались массивные здания этажей по 10, такого вполне советского институтского стиля. Не стал бы я здесь селиться, промзона какая-то, крайне несимпатичный район, но... Дрика, оживился я. Здоровые лодки, смотри. Действительно, за крайним пирсом возвышались надстройки лодок не игрушечного формата, больше напоминающие полноценные суда. Смотри, укивнула она, покусывая по обыкновению нижнюю губу, как всегда делала, когда волновалась. А затем ее руки шустро завертели штурвал вправо. Что-то видишь, заволновался и я. Кажется... Вон, смотри, высокая такая лодка с черными бортами, видишь, вон. Первая вообще огромная, белая, за ней вторая поменьше, и черная, закрыта наполовину, там машины еще на пирсе. Вижу, кивнул я, всмотревшись, а ничего, выглядит солидно. А на этой стоянке вообще все солидное, как я заметил, сказал молчавший доселе Сэм. Что там написано? Ага, он посмотрел в бинокль. Линкольн Харбор Яхт Клуб. Клуб делал такое, особенно в Нью-Йорке. Тук медленно пыхтел по покрытой ветряной рябью серой воде в сторону входа в гавань. Прошли между сведенными, словно руки бетонных стен, втолкнулись в тесноту яхтенной стоянки, резко забирая вправо. «Вот она!» — чуть не выкрикнула Дрика. «Это с орлом на носу!» Действительно. На высоком форштевне немаленькой яхты был изображен стилизованный орел, раскинувший крылья. Ну, если не орел, то какая-то другая птица комплекции поизящней курицы, по крайней мере. Проныра, прочитал я вслух название. «Пока без комментариев. Где швартоваться будем? Отсюда мы на лодку не заберемся». «Дальше есть место вон там», — сказал Сэм, показывая, затем спросил у Дрики. «Сумеешь воткнуться?» «Не знаю, должна», — сказала девушка, волнуясь все больше и больше. «Вы кранцев назад побольше навешаете, на всякий случай». «Это понятное дело», — горячо поддержал я такую мысль и бросился выполнять задание. Сэм тоже жеманиться не стал, понял, что нам грозит неаккуратная стыковка кормы туго с бетонным причалом, побежал чуть не быстрее меня, несмотря на разницу в возрасте. Через минуту кранцы свисали с кормы, как гроздь винограда, без всяких промежутков между ними по принципу «кашу маслом не испортишь». Лодка довольно неуклюже, но все же безопасно маневрировала между двух пирсов, выравнивая положение, а затем медленно пошла назад, постепенно разгоняясь. «Эй-эй-эй!» – заорали мы в два горла, и Дрикос похватилась – Под кормой вскипел бурун, скорость резко упала и швартовка произошла достаточно мягко, без эксцессов.